И еще несколько долгих минут наслаждалась объятием мечи. Его дыханием на моей коже, его присутствием рядом. Не покидало ощущение, что это в последний раз. Последний раз с ним. Последний раз вот так, когда мы на равных. Я еще не его враг. Последний раз повернуться, заглянуть в темные умыты глаз мгновенно проснувшегося от Заура и сожалением осознать. Большего мне не дано и уже никогда дано не будет. И хорошие пловцы тонут, да кей Не знаю, к чему это он, как вообще можно было интерпретировать эту очередную гитарийскую мудрость, но я все равно ответила «да». Просто как в с головой, да. Да, как клятва, да, как признание поражения, да, как обещание самой себе, обещание того, что, когда я впервые лягу с мужчиной, я знаю, кого представлю в своем воображении, и дерсенги. Боюсь, я всегда и с любым мужчиной буду представлять на его месте этого. Конкретно этого монстра. Вот только монстру об этом знать не обязательно. Я улыбнулась в подозрительно прищурившему глаза от Заура и выскользнула из постели. Зайдя в ванную, прихватила его банный халат, а когда вновь проходила мимо все так же лежащего Чи, не глянув на него, забрала себе альбом с фотографиями. Я хотела уйти, просто уйти, но... Любовь молчаливого светлячка, жарче любви трескучей цикады, вдруг тихо сказал он, едва я взялась за ручку двери. Как тупым ножом по сердцу. Задохнулась на миг, а затем очень спокойно, не оборачиваясь, холодно ответила. «Какая любовь, Чи? Ты только моя работа». И я покинула спальню младшего господина, практически хлопнув дверью.